Глава пятьдесят Фрегат заскользил по водной глади, и Альба поправила на моей голове платок. «Наверное, нам с самого начала следовало придумать эту уловку с переодеванием», шепнула она мне на ухо. «Ничего не говорите. Я скажу им, что в виде епитимьи на вас наложен обет молчания». Отстранившись от Альбы и дрожа, как в лихорадке, я наблюдала за моряками фрегата, А что еще мне оставалось делать на нашем тесном суденышке схватившись за фальшборд, рядом с нами стоял балантайн бледный как полотно управление кораблем он доверил помощнику и теперь наш брик шел малым ходом а фрегат вырвавшись вперед вел нас за собой на его носу красовалась яркая расписная женщина и имя надежда странница надежда как же Я прислонилась к борту. Тонкая серая шерсть зацепилась за грубую обшивку, но я решила, неважно. Конечно, будь я собой и надень свое собственное платье, шелковое или то безумно дорогое из набивного ситца, это было бы еще как важно. Но Састро Лиету подобные мелочи не волновали. Она посвятила жизнь молитвам и восхвалению Создателя. «Как давно я састра Лиета?» Голова моя шла кругом. Как играть ту, о которой ничего не знаешь? Я взмахнула рукой, и в глазах у меня потемнело. Я слишком переусердствовала с чародейством. Боль и изнеможение, пронзившие меня до гостей, напомнили, что никакая я не Састра Лиета, а Софи Балстрат. Я чуть не лишилась чувств, попытавшись отойти от борта. Балантайн метнулся ко мне, подхватил под руку. — Что с вами? Ошпарив его злым взглядом, я взяла себя в руки и отказалась произнести хоть слово. Она переволновалась, пояснила Альба, внимательно оглядывая меня с головы до ног. Догадалась ли она, что мое недомогание вызвано волшебством? Я так и не разобралась. А матросы, застыв в десяти ярдах, не спускали с меня глаз. Слишком чувствительная натура. Все эти потрясения не прошли для нее даром, Продолжала ворковать Альба, беря меня за руку. Я прикажу, чтобы вам принесли еду. Силы покинули меня. Волшебство на пределе моих возможностей, чары, вытягиваемые прямо из воздуха, попытки защитить и корабль, и баркас, выворотили из меня все жилы. Несмотря на все мои попытки продержаться, несмотря на все мое волнение за Теодора и Кристоса, я провалилась в сон, Едва моя голова коснулась подушки. Проснулась я лишь поздней ночью. Привычно плескались волны, омывая борта корабля. Привычно звучали шаги стоящих на вахте матросов. Я села на кровати, немного дрожа от волнения и умирая от голода. Мне совершенно не хотелось идти на камбуз, но мой пустой желудок вздымался и опадал в ритме с морскими волнами. И я поняла: что если сейчас не поем, то мне станет плохо. На цыпочках я прокралась на палубу, все еще смущаясь, что я ничего не понимаю ни в кораблях, ни в работе матросов, и страшась что-нибудь испортить. Конечно, разумом я понимала, что даже если и совершу какую-нибудь оплошность, вреда от нее будет не больше, чем от неровно проложенного стежка. Вытяни нить из уже проложенной строчки и вся недолго. Начинай шить заново. И все же загадочные морские термины, да и сам корабль немного пугали меня, и я, что уж скрывать, чувствовала себя здесь совершенно чужой. А еще я так устала верить, что те, кто меня окружает, заботятся только о моих интересах. Я так устала от союзников, мне так не хватало друзей. Я скучала по Галатии, по Ателье, по Алисе и Эмми. Скучала по подругам-пелианкам, по нашим оживленным беседам о чарах и чародействе, по той сердечности и семейности, по тем традициям, которые нас всех объединяли и притягивали друг к другу. Луна бледным светом омывала палубу, смягчились резко выступающие углы, спрятался в тень, навивающий жуть такелаж. Пучка матросов уже не казалась такой враждебной, да и весь корабль выглядел более приветливым и дружелюбным. И мне привиделось, что еще чуть-чуть, и здесь, в ночной тишине, я наконец-то освоюсь с тросами и парусами так же, как когда-то освоилась с ниткой, иглой и тканями. «Уже поздно, полночь», — произнес Балантайн. Я не видела, как он подошел ко мне, но даже не вздрогнула. Голос его звучал бесцветно и бесплотно, под стать бесплотному лунному свету. Они спят. Он имел в виду моряков. «Я проголодалась на одном дыхании», — прошептала я. Он ничего не ответил, лишь прошел мимо меня на камбуз, махнув, чтобы я следовала за ним. На камбузе он достал толстый ломоть хлеба, сыр и, уложив все это на грубую, вырезанную из дерева разделочную доску, протянул мне. «Если этого мало», — сказал он с усмешкой, глядя, с какой жадностью, словно на изысканную снеть, набросилась я на эти жалкие объедки. Я с благодарностью кивнула ему. «Вы пропустили ужин», — пожал он узкими плечами, скрытыми форменным мундиром, который он не снимал с тех пор, как мы отчалили от берегов Серафа. Я поняла, что он ждет от меня объяснений. «Понимаете, чародейство отнимает слишком много сил», — прошептала я с извиняющейся улыбкой. «Зато работает», — кашлянул он. «И наш корабль, и баркас почти не пострадали. Мы получили парочку пустяковых трещин, которые уже заделали. Вот и все. На самом деле трудно утверждать, работают они или нет». Ох, как же сложно найти подходящие слова, чтобы объяснить принципы чародейства. От мощного бортового залпа они бы нас не спасли, но чуточку удачи, тем не менее, привлекли. Но я уверена, в конечном счете все решило ваше умелое руководство кораблем и командой. Едва ли вздохнул он, и мое помилование всего лишь временная отсрочка, не более. — Как вы думаете, отсрочка — это тоже ваши чары? — Возможно. Я отложила в сторону треугольничек сыра. Однако, мне кажется, в этом случае больше подействовали чары Альбы. Мои слова не убедили его, но он задумался. Погрузившийся в размышления Балантайн напомнил мне Теодора. Тоже усталое, искаженное тревогой лицо. — Так или иначе, а мы выстоим, — улыбнулся он. А теперь обед молчания. Заполненные тягостным безмолвием дни тянулись за днями. Моряки, словно коты, подкарауливавшие мышь, мерили шагами палубу. Их форма цвета морской волны ярким пятном выделялась посреди потемневших корабельных досок. И все же я не отваживалась много говорить и вообще высовываться из каюты. Укрывшись ото всех, я упражнялась в тонком искусстве владения чарами, которое вытягивало из воздуха. Мой старый способ наведения чар представлялся мне теперь чересчур грубым и совершенно неподходящим для того, что от меня ожидали. Мои чары, наложенные в попыхах на просоленные канаты и полинявшие паруса, поблекли из-за ветра и морских брызг. Конечно. Иглой и ниткой я бы создала более прочные чары. Но если я собиралась насыщать светом удачи расплавленное железо в формах или уток и основу в ремиске ткацкого станка, то должна была овладеть новой техникой колдовства. Альба прошмыгнула ко мне в каюту как раз во время моих упражнений. Удерживая высоко над головой несколько прядей света, я сплетала их друг с другом и тихонько гнала к чаше с водой. Когда дверь отворилась, я швырнула солнечные нити прямо на пол. — Мы вот-вот приплывем в Галатию, — сказала Квайсианка. Я кивнула. — Как только сойдем на причал, я приложу все старания, чтобы отыскать нам другой корабль. Чем меньше мы пробудем в порту, тем лучше. От удивления брови мои поползли на лоб. Порт до сих пор открыт. — Его удерживают незначительные силы королевского флота. — Пока что незначительные, — ответила она на мой невысказанный вопрос. — Потому что сам город, все, что внутри городских стен, в руках реформистов. — Откуда вам это знать? — одними губами прошептала я. — Послушала, о чем говорят моряки. — Конечно, новости эти с душком опоздали на несколько дней, так что, возможно, все уже изменилось но в любом случае столичный порт небезопасен и не стоит в нем задерживаться. Волнение Альбы передалось и мне. Нам многое хотелось сказать друг другу, но тонкие стены кабины не дозволяли вести задушевные беседы. Не хватало только, чтобы нас разоблачили. Я вышла на палубу, перегнулась через борт и напряженно вытянулась, всматриваясь в береговую линию. Разрывая спутанную гущу зеленых лесов, к небу вздымались утесы, выглядывали крепостные стены. При виде родного города сердце мое учащенно забилось. Я едва подавила желание закричать во все горло и потребовать, чтобы меня немедленно высадили на берег. «Как там мое ателье? Хотя разве это важно теперь, когда в городе полыхает гражданская война?» Как там Алиса и Эмми? Как там мои соседи, владельцы магазинчиков в нашем квартале? Как там пелианцы, выбравшие столицу за те возможности, что она предоставляла, и теперь оказавшиеся в эпицентре военных событий? Я отвернулась. На глазах моих сверкали слезы. Я любила свой город. Все, что я делала в эти месяцы, делала ради него». Ради него слагала горькую, мучительно-тоскливую песню. Как рыбы облет бились мы с Теодором, чтобы сберечь его, но все пошло прахом, грянула война, и люди ценой собственных жизней встали на защиту домашнего очага. «Порт, родной порт», — тихо сказал Балантайн. Я не слышала, как он подошел. Возможно, он стоял рядом уже довольно давно и видел, как взлетают вверх шпили городской ратуши, как вырастают крыши домов. «Отсюда виден дворец», — продолжал он. «Когда мы входили в порт, я всегда смотрел на него, представлял моего дядю, а позднее отца, воображал, как моя семья собирается в гостиной или в саду. Как только показывалась крыша дворца, все для меня в этом мире становилось на свои места. А сейчас все по-другому, правда?» Я покачала головой. Мне захотелось обнять Балантайна или хотя бы утешительно погладить его по руке, но я удержалась. Састра Лиета не могла себе такого позволить. Моряки высыпали на палубу. «Как только войдем в порт, вы отправитесь с нами», — бросил один из них высокий темноволосый южанин, смуглый и до черна загорелый. Он явно больше времени проводил на палубе, чем в каюте. Валантайн кивнул и отошел от меня. Надежда-странница уже причалила к пристани и свернула паруса, словно птица, сложившая крылья. Пока мы подплывали, Альба не отходила от меня ни на шаг. Я не отрывала глаз от палубы, лишь бы не видеть, как берут под стражу брата Теодора, как уводят его на суд, а может и на казнь. Прежде чем нам разрешили покинуть корабль, на борт поднялся Форсайт в окружении моряков. Я не поднимала глаз, сверля взглядом свои босые ноги, но отчетливо слышала, как он отдавал приказ об аресте. Когда Балантайна под конвоем вели к сходням, я взглянула на него, и он слабо мне улыбнулся. Крик рванулся из моей груди, но застрял в горле. Балантайна без особых церемоний повели по трапу, и не успел он бросить даже мимолетного взгляда на город, как был доставлен на палубу надежды странницы. И ее тоже, чьи-то руки сомкнулись на моем плече. Мундир цвета морской волны коснулся моего серого платья. У меня душа ушла в пятки, я затравленно покосилась на Альбу. Потрясенная не меньше меня, она лишь смятенно качнула головой, когда возле меня вырос еще один моряк. — Софи Балстрат, вы тоже арестованы. Форсайт шагнул ко мне. Грохот его сапог эхом прокатился по палубе. Альба заслонила меня спиной. — Ваше поведение недопустимо, — воскликнула она. — Састра, я не могу арестовать вас. Арест достопочтимой сестры могущественного ордена — и дочери высокородного Патриция приведет к международному скандалу. Но предупреждаю вас, не вмешивайтесь. Я не позволю вам обращаться подобным образом с састрой моего ордена. Но эта женщина не имеет ничего общего с вашим орденом. Я с самого начала раскусил вас. Мы преследовали корабль скрывающий трех беглецов, наследного принца, революционного вождя Кристаса Балстрада и эту ведьму. — Так вы? Ноги мои подогнулись, мне стало нечем дышать. Так вы все знали? Но почему вы сразу не сказали об этом? Во-первых, Форсайт положил руку на рукоять сабли. — Я надеялся, вы приведете нас к остальным. — Я полагал, у вас где-то назначена встреча, или вас попытаются отбить. Я просчитался. И теперь от вас нет никакого толку. Ну, а во-вторых, я не знаю, на какие колдовские злодеяния вы способны. Например, вы могли бы зачаровать команду или наслать на нас проклятие. Я на такое не способна, с трудом выговорила я. Он поднял брови, словно размышляя, стоит мне верить или нет. Впрочем, он и так все решил заранее. Вы арестованы. Вы обвиняетесь в организации заговора с целью свержения короля. Уведите ее, — приказал он морякам. Вцепившаяся в мое плечо рука потащила меня по сходням. На трапе, балансируя одной рукой, я еле-еле удержала равновесие, и шальная мысль, а не бросится ли мне вместе с моряком-конвоиром в маслянистые воды, мелькнула в моей голове. Но я отогнала ее прочь. Нас либо сразу выловят, либо мне просто дадут утонуть. Когда мы сошли на берег, я посмотрела на своего стража, но он отвел взгляд. Он меня боялся. Но смогла бы я причинить ему зло, если бы захотела. Я чувствовала, как вокруг меня расплывается черная магия, как она пульсирует, как она жаждет вырваться на свободу. Смогла бы я наслать на него проклятие, как насылала на воду. Смогла бы уничтожить этого моряка, как уничтожила кувшинки. Получилось бы это у меня с такой же легкостью. — Нет, — закричала я сама себе, — так нельзя. Это мерзко и гадко. Даже если бы я справилась с одним моряком, мне бы не хватило сил, чтобы проклясть в этом порту каждого моряка, матроса или солдата, подчиняющегося командам Форсайта. Даже если бы я вначале прикончила самого Форсайта. Думая так, я презирала себя за то, что вообще начала думать о подобном, и за то, что открывающиеся передо мной перспективы напугали меня до полусмерти. Щелкнул, нарушив мерную воркотню голосов вокруг меня, ружейный выстрел, и пальцы, сжимавшие мою руку, разжались. Я отшатнулась, решив, что моряк вскидывает мушкет, но вдруг почувствовала влагу на своей руке и заметила кровавое пятно на юбке. Моряк упал и остался лежать, жадно глотая воздух. Кто-то закричал, снова хлопнул выстрел, и еще один моряк повалился на пирс. Форсайд проорал какой-то приказ у меня за спиной, но я не разобрала слов. Я бросилась к толпе, беспокойно колыхавшейся в доке, но люди шарахнулись от меня прочь. Чья-то рука вцепилась в меня мертвой хваткой. Я рванулась изо всех сил. «Да тише ты!» — шепнул на меня до да боли знакомый голос. Я пригляделась и содрогнулась. Схвативший меня человек был одет не в форму цвета морской волны, а в обычную дерюгу. Я подняла глаза. Передо мной стоял Нико Атни. «Пошли!» — скомандовал он. «Без Альбы не пойду. И без лейтенанта Вестланда. Монахиня уже у нас». «Ну, а Весланд...» — Нико покачал головой. «Весланд на борту надежды странницы. Надевай». Он протянул мне широченный коричневый халат из льна, похожий на тот, который носили прачки, чтобы защитить свою одежду от мыльной пены и пара, и потащил меня в док прямиком в толпу. Сорвав с меня монашеский плат, он швырнул его в воду. Льняная ткань мгновенно промокла и затянула стиной и грязью. От нашего пребывания здесь не осталось и следа, и белый плат превратился в еще одно никому не нужное тряпье, плавающее в мутных волнах порта. Мы нырнули в аллею и быстро взбежали на холм. От крутого подъема перехватило дыхание. Из порта в город, скрытый от глаз отвесным утесом и крепостной стеной, вели всего лишь пара улочек и проходов. Один из стоящих на страже красных колпаков приветствовал нас у подножия лестницы. Красный колпак, символ суливший мне когда-то неисчислимые беды, теперь предлагал мне защиту и безопасность. За нашими спинами сгрудились остальные стражи, и мы с Неко направились к лестнице. Они знают, что получат хорошую трепку, если сунутся за тобой в город». «Хвоста нет», — успокоил нас один из красных колпаков. «Отлично. Значит, они не заметили, как мы ускользнули из доков». Нико протянул мне руку. «Добро пожаловать, мисс Балстрат».